Уголовный мемуар Мемуар не последний по шраму, оставленному в моей душе. Завтра, я пишу эти строки 31 декабря 2002 года, исполнится ровно пять лет с того момента, как мне предъявили обвинение в краже кур. Мне вменили в вину похищение не то 80, не то 140 ножек и грудей. Пять лет назад, 30 декабря, я дежурил в больнице. В мои обязанности входило снятие так называемой пробы. Я приходил на пищеблок, обедал, расписывался, чем давал отмашку здесь всем. В ту черную ночь у нас по недоброй традиции устроили заблаговременное новогоднее пьянство. Так что с утра мне было отчаянно плохо. Я мечтал уйти. Но ко мне пришел начмет академик Стараясь не встречаться со мной глазами, Он пробормотал нечто про кур, за которых я давеча расписался. Оказалось, что их украли. Раздачица с третьего этажа, желая насолить мировому злу вообще, но никому в частности, решила взвесить бледную, недожаренную, молокровную пищу, и недостача обнаружилась. Я отреагировал неадекватно. Подозрение показалось мне настолько чудовищным, что я, позабыв обо всем, побежал к пищеблоку. Там я только раскрыл рот и... Надо признать, что сотрудницы пищеблока, когда я приходил к ним снимать пробу, падали ниц, несмотря на шарообразные животы, и вылизывали дорожку для моего торжественного шествования. Они наизусть знали, что я ем, а чего не ем, они выучили мои привычки до неприличия, а иногда даже угадывали мои невысказанные желания. Так что я задумывался, сколько же часов они проводят в размышлениях над моими пищевыми пристрастиями. Когда я брался за ложку, они закрывали дверь, чтобы божество насыщалось в подобающем ему одиночестве. Однако на этот раз благоговение перед Абсолютом слетело с них самым волшебным образом. Упреждая мои ротовые звуки, в ответ распахнулась целая дюжина малиновых, пышущих жаром пастей, рев и виск потрясли кухню. На меня стали наступать, уперев руки в боки, дрожа и снимая все претензии, я попятился, выскочил в коридор и побежал. Я приготовился написать и защитить кандидатскую докторскую докладную, но про меня забыли через два дня, и про само преступление тоже забыли.